Овсянка и пеночка Помилуй, кумушка, как ты упрямо стала! Овсянка с пеночкой однажды рассуждала. Ворону хвалят все, а ты ее бронишь. Скажи, что в ней худово. А сани, с всегда кричать готова. Напрасно, милый, ты к ней не полетишь и не сведешь знакомства с нею. — Я лгать, ты знаешь, не умею, — сказала пеночка. Мне сердце разделить, поверь, никак не можно. Признание мое, хотя неосторожно, что делать? Так и быть, любя соловушку, как мне ворон любить?